Стук молотков за стенами возобновился, и Глафира проснулась. Она сидела, уронив голову на грудь и сжимая в пальцах свиток. Гор вернулся на свой трон. Владыка мечей и доска для игры в сенет бесследно исчезли, и она засомневалась, что видела их наяву. Что-то больно упиралось в ногу под коленкой. Девушка привстала и обнаружила конус из голубого фаянса. Она сжала фигурку в кулаке и тут же подумала, что я она делала, как я могла пообещать скрыть все от лучшей подруги. Но аргументы против откровенности тоже были убедительными. Если бы Глафира вдруг узнала, что ее перенесли в незнакомый мир, когда в живых уже не осталось любимых людей, как бы она поступила? Что бы почувствовала? Конечно, к Сантию предали, но известно ли ей об этом? Открывается ли мертвым истина? Ах, если бы рядом оказался Никандр, он сказал бы, что делать, но его нет. И девушка ощутила холодную хватку беспомощности. Дверь распахнулась, и в библиотеку заглянул Рахотеп. Теперь он не казался юным весельчаком, его глаза смотрели на Глафиру с глубоким пониманием и сочувствием. «Ты умеешь читать иероглифы», – произнесла она, сворачивая папирус, – «но специально отправил меня сюда. Ты искала правды и получила ее. И как ею распорядиться? Звезды, которые светят вечно, не позволят мне сбиться с пути», – загадочно высказался сын верховного жреца. «Только не надо туманных цитат из книги мертвых!» – вспылила Глафира. «Ты можешь дать нормальный ответ?» «Конечно! Все твои беды проистекают из высокомерия. Не считай других глупее себя, и жизнь станет легче». «Благодарю!» – холодно ответила Глофира и покинула библиотеку.